глава пятая. Когда они проезжали мимо освещенных яркими гирляндами деревьев, обрамляющих уличный каток, Коул развернулся лицом к Эмбер. На ней были синие джинсы, короткий белый пуховик и ярко-желтая вязаная шапка. «Ты отлично катаешься!» – произнесла она с улыбкой. «Это благодаря хоккею». «Ты играешь в хоккей?» «Да, на Аляске полно снега, поэтому там популярны зимние виды спорта». Я еще катаюсь на лыжах и сноуборде. Он бросил взгляд через плечо, чтобы убедиться, что сзади никого нет. А я плаваю. Ты участвуешь в соревнованиях? Нет, я плаваю ради удовольствия. Главным образом во время отдыха на курортах, иногда за городом в реке. Коул дал волю воображению. Впечатляет. Разве? По-моему, в этом нет ничего особенного. Я просто представила тебя в крошечном желтом бикини. Восхитительное зрелище. Это глупо. Почему? Потому что я не могу оправдать твои ожидания. Уверен, что ты их оправдаешь. Его взгляд скользнул по ее фигуре. Давай проверим. Она звонко рассмеялась. Не в это время года. А если я приеду в июне? Может быть. Ты красивая. Листец. Очаровательно улыбнулась она. Но ты зря стараешься. Мимолетные интрижки меня не интересуют. Ее слова сбили его с толку. «Прошу прощения?» «Я просто предупреждаю тебя заранее. Мне бы не хотелось, чтобы к концу вечера ты испытал разочарование». «Значит, ты думаешь, что я просто пытаюсь затащить тебя в постель?» Коул не знал, должен он чувствовать себя оскорбленным или разочарованным. Он пригласил ее на прогулку вовсе не для того, чтобы потом попытаться с ней переспать. Но он не мог отрицать, что с удовольствием провел бы ночь в ее объятиях. «Ты скоро уедешь из Атланты», сказала она. Это правда. Однако ты на пропалую со мной флиртуешь. Это тоже правда. Но он это делает не в корыстных целях, а потому, что она ему нравится. Значит, твои возможности ограничены. Что, если я ухаживаю за тобой, чтобы попытаться заполучить ваши западные маршруты? Ты же знаешь, что это не сработает. Разумеется, это не сработало бы. Коул сомневался, что такая умная женщина могла бы купиться на что-то подобное. В любом случае западные маршруты Коуст-Игл его нисколько не интересуют. Они с Лукой вместе разработали план развития Aviation 58 на ближайшие несколько лет. Он был эффективен, и они не собирались от него отклоняться. Ты отлично управляешься, Закири. произнес он, не желая говорить о делах. Это ты с ним отлично управляешься. Я стараюсь, но пока топчусь на одном месте. Она нахмурилась. Но если тебя кто-то об этом спросит, Тебе нужно ответить, что Эмбер прекрасно о нем заботится. У тебя хорошо развит материнский инстинкт. Это просто удивительно». Эмбер еще сильнее нахмурилась. «Да, я не его мать». «Я не это имел в виду. Я просто хотел сказать, что твоя любовь к нему очевидна». Эмбер молча проехала до конца площадки. Когда она снова повернулась, в глубине ее глаз была печаль. Коул мысленно отругал себя. Он привез ее сюда, чтобы развеселить, а не чтобы расстроить. «Прости», — сказал он, подъезжая к ней. «Он такой маленький», — мягко произнесла она. «Он не будет помнить своих родителей». Коул взял ее за руку. «Он будет помнить тебя». «Это не одно и то же». «Хочешь горячего шоколада?» — предложил он. «Со взбитыми сливками и апельсиновым бренди». Черты ее лица снова расслабились. конечно Переобувшись, они взялись за руки и пошли по ярко освещенному тротуару, вдоль которого тянулся длинный ряд кафе и магазинчиков. Коул помог выбрать Эмбер, мягкую игрушку и погремушку для закери. По-моему, там неплохо. Он указал ей на уличное кафе с мягкими стульями и пропановыми обогревателями. Они зашли туда и их проводили к столику рядом с ярко освещенным садом. Сделав заказ, Коул посмотрел на часы. Я читал, что в десять часов начнется салют. Здорово. Она огляделась по сторонам. Мне нравится приходить сюда в Рождество. У Джона нет ничего подобного. Там слишком холодно? В Рождество? Да. Четвертого июля мы запускаем фейерверки. Но поскольку у нас в это время года по ночам светло, эффект получается не тот. У вас вообще не темнеет? Часам к двум наступают сумерки. Но в день зимнего солнцестояния в полночь можно читать без света. Я даже представить себе это не могу. Тебе нравится там жить? Да, я очень люблю свой город. У жителей Джуна сильно развито чувство товарищества и взаимной поддержки. Официантка принесла их заказ, состоящий из горячего шоколада, покрытого толстым слоем взбитых сливок и шоколадной крошкой. Расскажи мне о своей матери. Она была доброй, веселой и очень красивой. Она много работала. Ей было тяжело растить меня в одиночку, но она справлялась. Она никогда не обращалась за помощью к твоему отцу. Она не хотела, чтобы он узнал о моем существовании. «Почему?» – удивилась Эмбер. Она думала, что от него было бы больше проблем, нежели пользы. Не желая больше говорить о Самюэле, он спросил, «Каким был твой отец?» Она с задумчивым видом отправила в рот немного взбитых сливок. Он был высоким, у него был громкий, заразительный смех. Я помню, как он переворачивал блины на сковороде, подбрасывая их в воздух. Как он катал меня по двору на закорках, когда мы играли в лошадку. Моя мать в пятницу поздно вечером месила тесто для выпечки. Лежа в постели, я слышал, как она хозяйничает на кухне. Тесто подходило всю ночь, а рано утром она вставала и пекла хлеб и булочки. Это был самый вкусный завтрак за целую неделю. Я пытаюсь представить тебя ребенком. Перед его глазами тут же возникло лицо Закери. Сегодня Коул нашел в интернете еще несколько фотографий Сэмюэла и понял, что они с Закери опа на него похожи. Потом он позвонил своей сестре на Аляску и попросил ее зайти к нему домой, отсканировать его собственные детские снимки и прислать ему по электронной почте. Сравнив их с фотографиями Закери, он испытал потрясение. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. Эмбер съела еще ложку взбитых сливок. «У меня не получается», — сказала она. «Наверное, ты всегда был таким, как сейчас». «Вряд ли. Ползунков такого огромного размера не бывает». Эмбер звонко рассмеялась. «Сколько тебе лет?» — спросила она. «Тридцать два года. А тебе?» «Тридцать один. Меня удивляет, что ты до сих пор не женат. У тебя есть невеста?» «Нет, на роль будущей миссис... Э, миссис Паркер претендентки у меня пока нет. А у тебя есть жених?» «Нет». «У тебя в прошлом были серьезные отношения?» Она обхватила кружку обеими руками. «Нет, у меня не было для этого времени. Сразу после окончания школы я уехала из дома. Днем я как проклятая работала в офисе, а вечером училась. В конце концов, меня повысили до заместителя финансового директора. Может, я и не вице-президент?» Но моя должность в холост-иггл тоже довольно важная. Коул перемешал сливки с горячим шоколадом. Я в этом никогда не сомневался. Я контролирую работу шести филиалов и руковожу несколькими десятками сотрудников. Коул не понимал, почему она защищается. Он восхищался ее профессиональными достижениями. Я что-то не то сказал. Эмбер сделала глоток шоколада. Дело не в тебе, а в Росте и других топ-менеджерах компании. Иногда у меня создается ощущение, будто они считают меня такой же, как Коко. Все они знали ее. До авиакатастрофы большинство из них были со мной едва знакомы. Они, кажется, забыли, что я начала работать в Коустыгл задолго до того, как Коко познакомилась с Эмюэлом. Иногда мне кажется, что они думают, будто это Коко устроила меня на работу. Я решила, что лучше не обращать на это внимания и продолжать усердно трудиться на благо компании. «Ну и как?» Это работает? Не сказала бы. Они до сих пор считают меня выскочкой. Они ошибаются. Им следует научиться ценить твои заслуги, твою преданность интересам компании, твоё упорство. Ты хорошо действуешь на моё самолюбие, Коул. Я стараюсь. Ой, я отклонилась от темы. Она сделала ещё глоток. Я пыталась объяснить, почему у меня не было времени на бойфрендов и увлеклась. По правде говоря, претендентов было немного. Не может быть. «Наверное, ты их просто игнорировала. Ты удивительная, Эмбер. а тебя невозможно не обратить внимания. Хватит меня хвалить. Расскажу лучше о себе. О чем ты хотела бы узнать?» Эмбер откинулась на спинку стула. «О твоих женщинах. В этот момент темное небо озарили первые вспышки разноцветных огней, и она рассмеялась. Я вовремя затронула эту тему. Жаль, что моя личная жизнь не такая яркая, как эти фейерверки». «У тебя была несчастная любовь?» «Да, в школе. Ее звали Марси Ричард. У нее были длинные рыжие волосы и веснушки. Она была капитаном женской баскетбольной команды». «Что у вас произошло?» «В выпускном классе она познакомилась с парнем из Кагуэя. Он тоже играл в баскетбол и вместе со своей командой приехал в наш город на соревнования. Я увидел, как он целовал Марси и ударил его. Она возмутилась и запретила мне к ней приближаться». Через четыре месяца они оба поступили в Аляскинский университет и уехали. Сейчас они женаты и у них двое детей. Я подружился с ее мужем Майком. Он оказался хорошим парнем. Как складывалась твоя личная жизнь после школы? Я поступил в летное училище. Оказалось, что женщины не могут устоять перед пилотами. У меня было много коротких романов. Насколько коротких? Иногда они длились несколько часов, иногда несколько дней. Это ужасно. Я был молод и раним, мое сердце было разбито. Нужно же мне было как-то утешиться. Раним? Я бы употребила другое слово. Коул ухмыльнулся. И была бы права. А сейчас как часто ты утешаешься? Время от времени я хожу на свидания. Все мои отношения либо заканчивались расставаниями, либо перерастали в дружбу. Я много работаю, к тому же население Джуна не так велико. Многие женщины, подходящие мне по возрасту, покинули Аляску. А ты сам никогда не хотел оттуда уехать? Он покачал головой. Мне там очень нравится. Кроме того, дела о Вьюэйшн 58 идут в гору, так что моя связь с этим суровым краем только укрепилась. Возможно, ты встретишь в Атланте хорошую девушку и заберешь ее с собой. Ее глаза как-то странно заблестели, и на мгновение ему показалось, что она сама хочет стать этой девушкой. «Хорошая идея. У тебя есть планы на ближайшие сорок-пятьдесят лет?» Эмбер поставила на стол пустую кружку. «Я знаю, что ты шутишь. В любом случае, спасибо за предложение, пусть даже шуточное». Коул не был полностью уверен в том, что оно было шуточным. Но, к сожалению, в серьезности своих намерений он тоже сомневался. Поэтому он кивком указал на ее пустую кружку и спросил. «Хочешь еще шоколада?» нет Мне нужно вернуться домой и отпустить Изабель.